«Что же вы молчите, мой милейший? Я вас, кажется, русским языком спрашиваю, кто приказал вам нарушить мое распоряжение». Но тут неожиданно для всех выступила вперед Тамара. «Виноват не Ефимыч, а я», — заявила она с полным спокойствием и твердостью. «Это я повесила портрет на место». Агрономский сейчас же устроил себе притворно удивленную физиономию. Точно бы он никак не ожидал от народной учительницы такого поступка. Тамаре, однако, еще раньше было ясно, что, заметив портрет на стене, Агрономский должен был прекрасно понять, чья это инициатива, а потому и вся его рацея в сущности читалась вовсе не для Ефимыча, но косвенным образом по ее собственному адресу, чтобы она сразу почувствовала и зарубила себе на память, чем могут пахнуть для нее ослушание его капризом и вообще самостоятельный образ действий по школе. «Вы», — произнес он, стараясь еще более подчеркнуть свое удивление, «я», — подтвердила ему Тамара, — «Ефимыч тут ни при чем». «Как ни при чем?» — возразил Агрономский. нет извините, при чем и очень даже при чем? Вы могли и не знать, но он обязан был предупредить вас о моем распоряжении». «Он и предупреждал меня», — заступилась она за солдата. «Да», — притворно расширил на нее глаза попечитель. «Предупреждал? Тогда это совершенно изменяет картину дела. Так он действительно предупреждал вас». «Действительно предупреждал», — удостоверила Тамара. «И тем не менее вы все-таки повесили». «Хм». Повесила своими собственными руками, потому что, признаюсь, даже не поверила ему, подумав, что он, вероятно, не так воспонял и что-нибудь путает. «Ах, это напрасно!» — соболезнующе закатил Агрономский свои идеальные глазки. «Совершенно напрасно! И мне очень жаль, зачем вы это так поступили. От вас я никак не ожидал. Меня это очень, очень удивляет. Извините, я не понимаю, что ж тут такого, пожала она плечами. Разве это преступление, какое повесить царский портрет на свое место? Раз что он есть в школе. О нет, со сладостной улыбкой поспешил опровергнуть ее агрономский. Все мы, конечно, верно подданные, и с этой точки зрения не может быть никакого вопроса. Тогда в чем же дело? Дело очень просто-с. Причина тут чисто хозяйственная, но никак не политическая, если вы думаете, с тонкой иронической и лукавой усмешкой вильнул он в сторону. Дескать, меня ты, матушка, не поймаешь, ни на такого напала. Я ничего подобного не думаю и не смею думать. Сухо и даже обиженно заметила она. «Но я просто не понимаю, в чем моя вина, и прошу объяснить мне». «А вот извольте свидеть», — начал он. «В княжевской школе ученики, играя в классной комнате в мяч, разбили однажды стекло на портрете, а оно стоит рубль 75 копеек. Легернес». «Кто именно разбил, не дознались. Взыскать, значит, неского. Управа на свой счет убытка не приняла, и пришлось пополнить его на счет учительницы. Не допускай, значит, игры в классной» а она, девушка, очень бедна и заплатить такую сумму для нее было очень чувствительно. Изволите ли видеть? Так уж поэтому, во избежание повторения где-либо подобных случаев, и жалея бедный учительский карман, я и распорядился снять во всех школах царские портреты, а вывешивать их только в известных случаях, по моему приказанию. По крайней мере, сохраннее будут. Теперь понимаете? Взглянул он на Тамару с лукаво-насмешливой улыбкой, дескать, что взяла голубушка. Не ожидала такой гриб скушать? Та очень хорошо поняла, что это объяснение у него чисто официальное, быть может, нарочно даже придуманное им свое время, на случай запроса со стороны правительственных лиц. И что если в княжевской школе и был действительно когда-нибудь такой случай, то агрономский, несомненно, только сумел воспользоваться им ловким образом для удаления под удобным предлогом из школ не нравящихся ему изображений. Сомнение это невольно отразилось на ее лице, и мысль ее казалось, была уловлена и понята агрономским, который поспешил поэтому досказать ей, что к тому же именно этот портрет не нравится ему еще по своей антихудожественности. Он даже и не похож, ни те черты, ни тот характер лица, и что если уж вешать, так что-нибудь порядочное, достойное высокого сюжета, а не лубочное изображение, которое может только портить эстетический вкус мальчиков. А вот если управа выпишет нам со временем хорошие аллиографические портреты в золоченных рамах под коронами — Тогда мы их с удовольствием повесим и будем хоть молиться на них, если прикажут». Тамара заметила на это, что в ожидании лучшего можно бы, однако, пользоваться пока и тем, что есть, хотя она пускай и не вполне удовлетворяет строго художественному вкусу, и тем более, что у нее ученики в классной комнате в мяч не играют, а царскому портрету очень рады, да и отцы их тоже. «Нет-нет-нет, уж пожалуйста, вы мне не противоречите», поспешно замахал на нее руками Агрономский, и даже уши себе закрыл ладонями, точно бы и слушать далее не хочет. «Вы уж потрудитесь», — прибавил он в виде дружеской, но внушительной просьбы, «в точности исполнять распоряжение школьного начальства, если не желаете ссориться со мной». И затем, обратясь к Ефимычу, приказал ему тут же при себе снять портрет со стены и убрать подальше. нус а затем повернулся он к Тамаре, весьма любезно протягивая ей руку, «надеюсь, мы с вами будем добрыми друзьями, особенно когда покороче узнаем друг друга, и я уверен, что вы постараетесь оправдать на деле». Лесную рекомендацию Агриппины Петровны, которой мы привыкли верить, безусловно. Одно уже ее имя, повторяю, гарантирует вам нашу дружбу. Хотя замеченные мной кое-какие шероховатости, ну да, впрочем, перебил он самого себя, желаю верить, что это не более как дело недоразумения и сгладится со временем само собой. До свидания -с.